Глава 3. Смотровой заметил полярного кита всего за пару секунд до того, как Шелке разглядел парус Кракина на горизонте. Обычно киты не двигались по прямой среди волн, не меняя курса и не погружаясь в воду, и на корабле наверняка сделали вывод, что это юная самка ранена или больна. Они увидели белые фонтанчики, что всегда поднимались отдыхала китов, и сразу развернулись, чтобы броситься в погоню. Шелки поторопил свою проводницу, но он не помнил язык океана, и потому его слова не имели для неё смысла. Она всё тянула свою горькую песню, позволяя шхуне подплыть всё ближе. Наконец юноша не выдержал, достал нож и обрезал верёвку. «Плыви отсюда!» — крикнул он. «Спасайся, пока за тобой не пустили охотничью шлюпку!» Пускай морское создание не понимало человеческого языка, оно уловило тон голоса. Дочь китов на мгновение замерла на поверхности. веревка соскользнула с её огромных челюстей. Шёлки увидел, как её глаз медленно закатился в знак осуждения, а затем она скользнула под волну, и её мощное тёмное тело беззвучно потонуло в серебряном следе пузырей. Лодка Шёлки закачалась, замерла, и, потеряв свой мотор, осталась один на один с морем и отдалась его волнам. Кракен приблизился и Шелки увидел лица матросов, готовых к охоте. В нос ударил запах от кипящих котлов для вытапливания сала и смрад смерти, навсегда приставший к этому кораблю. За неделю в открытом море Шелки отвык от этой кошмарной вони, и его замутило. На воду уже спускалась уцелевшая шлюпка. На носу её сидел Джон МакКрэкон в вязаной шапке моряка. При виде своего зятя он сощурил тёмные глаза и помрачнел, как небо зимой. «Лучше бы ты остался там», — сказал он, — «со своими сородичами». Шелки улыбнулся ему, но не приветливо, а с неприязнью, и Китобой вздрогнул от этой улыбки. «О чем вы?» — спросил юноша, и его тесть оглянулся на команду. «Ты прекрасно понимаешь, о чем. Я должен защищать честь дочери». «Мы скажем ей, что ты храбро погиб в море. Никто из нас не расскажет о её позоре». С этими словами он поднял свой гарпун и указал им на Шелки. «А что вы скажете о себе, китабой? — спросил юноша. «О своём позоре». За последние дни в море Шелки успел поразмыслить над словами смотрителя маяка, бабушки Флоры и девушки из клана «Серых тюленей», Разрозненные страницы книги на незнакомом ему языке наконец собрались в единую историю. Ошибка грозила смертью, но отточенная в дикой природе интуиция подсказывала шелки, что его подозрения верны. Он улыбнулся китобою, а тот взглянул на него поверх своего гарпуна и сказал, «Мне нечего стыдиться. Я горжусь тем, кто я есть». «И кто вы есть?» «Кем был ваш отец? Какому клану принадлежал? Кто дал вам ваше имя?» «Макрекон, старая островная фамилия», — твёрдо произнёс тобой «Но что она означает на языке островов?» Джон Макрекон промолчал. За время, проведённое в семье Флоры, Шелки изучил имена людских кланов, надеясь сблизиться с народом, и сам знал перевод этой фамилии. «Сын тюленьей шкуры». Тесть взглянул на него из-под лобья. «И что? Должно быть, ваша жена была прекрасна в молодости», — тихо произнес Шелки. «Рыжая, как и ее мать, верно? Как и дочь». Лицо китобоя застыло и превратилось в непроницаемую маску. «Уверен, вы все помните», — продолжал Шелки мерным голосом. Её рыжие волосы, бледную кожу, совсем не как у вас. Ведь помните, китабой. Но что было до этого? Каменное лицо китабоя не выдавало его чувств, но кончик гарпуна дрогнул. «Что вы помните о своих родителях?» Безжалостно допрашивал его Шелки. «О вашей матери, об отце, о клане Маккрэконов. Ведь вы их помните?» Китобой медленно покачал головой. «Скажите, есть у вашей жены кедровый сундук и ключ на шее на серебряной цепочке? Вы пробовали заглядывать в тот сундук хоть раз за все годы брака? А после того, как ваша дочь выросла, жена передала эту семейную реликвию ей, когда этого поступила ее мать?» Китобой молчал, а его товарищи начинали беспокоиться. «Прикончи его!» — проворчал один из грибцов. — Не дай ему тебя зачаровать! «Да — Да-да, — согласился другой. — Пусть возвращается к своим демонам в глубине океана. Китобой не шевелился. Его темные глаза смотрели на шелки со злобой и потрясением. — А ваш тесть, вы его помните? Как его звали? Самах? Тихий? Китобой вновь покачал головой. Но гарпун начал медленно опускаться. Тогда Шелки затянул песню, которую услышал от девушки из клана серых тюленей. «В солёных полях, среди волн океана, блуждаем мы, некогда знавшие власть». Тут китобой взревел от душевной боли и ярости и запустил в него гарпуном.